Глава 35. пятая Очнувшись, Вена ощутила боль, усталость и ужас. Она попыталась пошевелиться, но оказалось, что ее руки и ноги связаны. Ей удалось только перекатиться в еще менее удобную позу. Она лежала в темном помещении с кляпом во рту, прижавшись лицом к грубому деревянному полу. На ней была ее юбка, дорогая заграничная, из тех на которые жаловался Дент. Руки за спиной стягивала веревка. В помещении находился кто-то еще. Кто-то, обладающий множеством дыханий. Вивена чувствовала его, даже не прикладывая к этому усилий. Она изогнулась и неловко перекатилась на спину. Теперь она увидела неподалеку, на балконе, какую-то фигуру, силуэт, который вырисовывался на фоне звездного неба. Это был он. Человек с неразличимым в темной комнате лицом повернулся к Вивене. И она в панике сжалась. Что он намеревается с ней сделать? На ум пришли самые ужасные вещи. Мужчина подошел к ней тяжело и сотрясая деревянный пол. Опустившись на колени, он сдернул голову Вивены за волосы. «Я все еще размышляю, не убит ли тебя, принцесса? На твоем месте я бы не делал ничего, что может разозлить меня еще больше». У него был низкий, хриплый голос с совершенно незнакомым акцентом. Вивена замерла в тисках его рук. Она дрожала. Волосы полностью побелели. Пленитель, казалось, изучал ее, и в его глазах отражался звездный свет, он швырнул ее обратно на пол. Когда он зажег фонари и захлопнул балконные двери, Вивена застонала сквозь кляп. Он снял с пояса длинный охотничий кинжал. Вивену пронзил страх, но он просто подошел и разрезал путы на ее руках. Отбросив кинжал, который, судя по звуку, воткнулся в дальнюю стену, он протянул руку и взял что-то с кровати. Это оказался его большой меч с черной рукоятью. Вивена дернулась назад и освобожденными руками вцепилась в кляп, собираясь закричать, но мужчина направил на нее меч в ножных, заставляя ее застыть. Не шуми. Резко бросил он. Она скорчилась в углу. В уме пронеслась мысль: как это все могло случиться со мной? Почему она не убежала в Эдриз? Вивена была глубоко потрясена, когда Дэн убил бандитов в ресторане. Уже тогда она поняла, что имеет дело с по-настоящему опасными людьми и обстоятельствами. Какой же надменной дурой она была, считая, что сможет чего-то добиться в городе. В этом чудовищном, подавляющем, ужасном городе. Она была никем, почти крестьянка из деревни. Почему она так стремилась влезть в местную политику и интриги? Мужчина Вашер шагнул вперед. Он расстегнул застежку на ножнах черного меча. И Ивена внезапно ощутила странную тошноту. От клинка поднялась тонкая струйка черного дыма. Вашир приблизился. Фонарь светил ему в спину. Кончик ножен волочился по полу. Он бросил меч на пол перед Ивеной и сказал. Она чуть расслабилась и подняла голову, но по-прежнему сжималась в углу, чувствуя слезы на щеках. «Возьми меч, принцесса». Ее не учили обращаться с оружием, но, может быть... Она потянулась к мечу, но тошнота резко усилилась. Она застонала, ее рука задрожала, когда она поднесла ее к странному клинку. Она дернула руку. – Возьми его! – рявкнул Вашер. Она подчинилась с приглушенным криком отчаяния, хватая оружие и чувствуя, как по руке и в желудке волной прокатилось неприятное ощущение. Вивена яростно дернула кляп трясущимися пальцами. – Привет! Прозвучал голос в ее голове. «Хочешь сегодня кого-нибудь убить?» Она уронила жуткое оружие и рухнула на колени. Ее вырвало на пол. В желудке было не так уж много, но сдержаться Вивена не смогла. Когда в животе не осталось совсем ничего, она отползла и снова прижалась к стене, чувствуя вкус желчи на губах и испытывая такую слабость, что не могла ни криком позвать на помощь, ни хотя бы вытереть лицо. Она снова заплакала, и это казалось наименьшим унижением из случившегося. Сквозь слезы Вивена видела, что Вашер стоит молча. Затем он удивленно хмыкнул и подобрал меч. Задвинул клинок обратно. защелкнул застежку и кинул на лужу рвоты полотенцем. «Мы находимся в трущобах». «Брусил он». «Кричи, если хочешь. Но никто и внимания не обратит. Разве что я. А я разозлюсь». – Вашир оглядел ее. – Предупреждаю, я не слишком хорошо справляюсь с гневом. Вивена содрогнулась, по-прежнему чувствуя тошноту. У этого человека дыхание было даже больше, чем у нее, но когда он ее похищал, она не ощутила присутствия посторонних в комнате. Как он скрыл дыхание? И что это был за голос? Все эти вопросы казались глупыми и лишь отвлекали, учитывая ее положение. Но задумываясь над ними, она переставала гадать, что этот человек может с ней сделать. Что? Вашер снова подошел к ней и с мрачным видом поднял кляп. Вивена наконец смогла закричать, пытаясь отползти, и он с проклятием поставил ногу ей на спину, придавив ее к полу. Он снова связал ей руки и заткнул рот кляпом. Вивена сдавленно схлипнула, когда Вашер поднял ее. Выпрямившись, он забросил ее на плечо и вынес из помещения. Цветом проклятые трущобы. Пробормотал он. Сплошная беднота. Никаких подвалов. Он втолкнул пленницу в другую комнату. Гораздо меньше прежней. Усадил и привязал руки к дверной ручке. Отступил и оглядел ее с явным неудовольствием. Затем опустился на колени, приблизив к ней небритое лицо и обдав несвежим дыханием. «У меня дела», — сказал он. «Дела, которыми ты заставила меня заняться». Тебе не убежать. А если попробуешь, я тебя найду и убью. Поняла. Она слабо кивнула. Она видела, как Ваши разобрал меч из другой комнаты и быстро сошел по лестнице. Внизу захлопнулась дверь и щелкнул замок, оставив Вивену беспомощной и одинокой. Примерно через час Вивена выплакала все слезы. Она сидела сгорбившись, связанные руки были неудобно подняты над головой. В глубине души она надеялась, что ее найдут. Дент, Онкфа, Золоце, они профессионалы, они смогут ее спасти им. Но помощь не пришла. Ошеломленная, измотанная, разбитая, она кое-что поняла. Этого человека, этого Вашера, боялся даже Дент. Всего несколько месяцев назад Вашер убил одного из друзей наемников. Он был по меньшей мере настолько же умелым, как они. Но как они все тут оказались? Подумала Вивена, чувствуя боль в натертых веревками запястьях. «Это не похоже на совпадение». Вероятно, Вашер последовал за Дентом в город и действовал против ее наемников из-за какого-то извращенного соперничества. «Они меня найдут и спасут». Но она знала, что этого не случится, если Вашер настолько опасен, как они утверждали. Он знал, как спрятать ее от Дентом. Если она собирается сбежать, то придется полагаться только на себя. Эта мысль ужаснула Вивену, но, как ни странно, в ее голове всплыло все, чему учили ее наставники. – Если вас похитили… – говорил один из них. – Вы кое-что можете сделать. Это должна знать каждая принцесса. За время своего пребывания в Теллири Вивена начала думать, что эти уроки были бесполезны. Теперь она с удивлением обнаружила, что вспоминает уроки, которые касались как раз такой ситуации. – Если вас похитили, – учил наставник, – то лучше всего пытаться бежать в самом начале, пока у вас еще есть силы. Похитители ослабят вас голодом и побоями, и вскоре вы бежать уже не сможете. Не ожидайте спасения, хотя друзья, несомненно, будут стараться вам помочь. Никогда не ожидайте освобождения за выкуп. Большинство похищений кончаются гибелью. Лучшее, что можно сделать для страны, попытаться сбежать. Если у вас не получится, то, возможно, пленитель вас убьет. Это предпочтительнее того, что может случиться с вами в плену. Вдобавок, в случае вашей смерти похитители лишатся заложницы. Жестокое суровое наставление. Но такими были многие преподанные ей наставления. Лучше умереть, чем оказаться пленницей инструментом давления на Идрис. Именно такие наставления предупреждали ее о том, что холандренцы могут попробовать использовать новую королеву против ее родины. Ей сказали, что это может вынудить ее отца приказать убить ее. Но об этом Бивена не должна волноваться. Тем не менее, советы насчет похищений казались полезными. Идея пугала ее, заставляла съежиться и просто ждать, надеяться, что у Вашера найдется причина отпустить ее. Но чем больше Эвена размышляла, тем яснее понимала, что должна быть сильной. Вашер вел себя с ней предельно, даже подчеркнуто жестко. Он хотел запугать ее, чтобы она и не помышляла о побеге. Он сожалел, что здесь нет подвала, там ее было бы легче спрятать. Вернувшись, Вашер может перевести ее в более укромное место. Наставники были правы. Единственная возможность бежать – сейчас. Руки Вивены были крепко связаны. Она уже несколько раз пыталась освободить их, но Вашер умел вязать узлы. Она задергалась, сдирая кожу и содрогнулась от боли. По запястью потекла кровь, но не увлажнила кожу настолько, чтобы помочь выскользнуть из петли. Вивена вновь заплакала, но не от страха, а от боли и отчаяния. Она не могла вывернуться из веревки, но может ли она заставить веревку развязываться? «Почему я раньше не позволила Денту научить меня управляться с дыханием?» Сейчас упрямая праведность казалась Вивене еще более возмутительной. Разумеется, лучше использовать дыхание, чем ждать, пока ваш рубьет ее или сделает еще что похуже. Вивена подумала, что теперь она понимает Лемикса и его желание продлить жизнь при помощи биохромы. Она попыталась произнести приказы сквозь кляп. Бесполезно. Даже Вивена знала, что приказы надо произносить четко. Она задвигала подбородком, нажимая на кляп языком. Кляп казался не таким тугим, как веревки на запястьях, к тому же он промок от слюны и слез. Вивена Рьяна взялась за дело, двигая зубами и губами, и даже удивилась, когда кляп наконец выпал изо рта. Облизав губы, Вивена подвигала ноющей челюстью и подумала. «Что теперь?» Опасения усиливались. Теперь ей необходимо освободиться. Если Вашер вернется и увидит, что она смогла вытолкнуть кляп, он не предоставит ей второй возможности, а может и накажет за неповиновение. «Веревка!» Произнесла Вивена. «Распусти узел». Ничего не произошло. Вивена стиснула зубы, стараясь вспомнить приказы, о которых рассказывал Дент. «Держи других и защищай меня». Сейчас они казались не слишком подходящими. Ей точно не надо, чтобы веревка еще туже затянулась на руках. Но он сказал еще кое-что. «Надо вообразить то, что желаешь получить». Она попробовала представить, как веревка развязывается и четко произнесла «Распусти узел». Опять ничего не произошло. Ивена раздраженно откинула голову назад. Пробуждение казалось очень туманным искусством, что было странным, если учесть, сколько в нем правил и ограничений. А может, оно только казалось туманным, потому что было таким сложным для нее. Она закрыла глаза. — Надо понять суть, — пронеслось в уме. — Я должна понять, если не пойму, то меня убьет. Открыв глаза, она сосредоточилась на веревке. Снова представила, как она развязывает, но что-то казалось неправильным. Вивена была похожа на ребенка, который сидит, уставившись на лист и старается сдвинуть его одной силой воли. Но ее новообретенные ощущения действовали иначе. Они были частью Вивены. Поэтому вместо того, чтобы сосредоточиться, она расслабилась и позволила подсознанию действовать. Примерно так же она меняла цвет волос. «Развяжись», — приказала она. Дыхание вытекло из нее, подобно пузырькам воздуха под водой, и как будто выдохнула часть себя, ощущая, как та перетекает в нечто иное. И это нечто стало ее частью, конечностью, которой можно немного управлять. Это было скорее ощущение веревки, чем способность ее двигать. Когда дыхание покинуло Вивену, она ощутила, как мир потускнел. Цвета немного утратили яркость, стало чуть труднее слышать ветер, а городская жизнь слегка отдалилась. Веревка на руках дернулась, и в запястьях вспыхнула боль. Затем веревка распустилась и упала на пол. Руки Вивены освободились, и она села, потрясенно, глядя на свои запястья. «Острая, водыка цвета! Я это сделала!» Она не знала восхищаться собой и стыдицем. В любом случае, сейчас ей надо бежать. Она развязала веревки на лодыжках и поднялась на ноги, заметив, что часть двери полностью лишилась света вокруг того места, где находились ее руки. Вивиана задержалась только на мгновение, схватила веревку и сбежала по лестнице. Открыв дверь, она выглянула наружу, но уже стемнело, и она мало что смогла разглядеть. Глубоко вздохнув, она устремилась в ночную темноту. Некоторое время Вивена бесцельно блуждала, стараясь уйти как можно дальше от логова Вашера. Она знала, что надо найти укрытие, но боялась. Она была слишком заметна в изящном платье, и ее запомнил бы любой прохожий. Единственная надежда была на то, что она сможет выбраться из трущоб в более приличное место и отыщет Дента и остальных. Она убрала веревку, скрытый складками ткани карман. Вивена привыкла к определенному количеству дыхания и чувствовала себя неуютно при расставании даже с малой его частью, которая сейчас содержалась в веревке. Ей было известно, что пробуждающие могли возвращать вложенное в предметы дыхание, просто она не знала, как это сделать. Поэтому она взяла веревку с собой, надеясь, что Дэн умеет помочь ей вернуть дыхание. Вивена ускорила шаг, склонив голову, стараясь найти взглядом какой-нибудь выброшенный плащ или кусок ткани которым можно обернуться и прикрыть платьем. К счастью, час был поздним, даже для бандитов. Иногда она видела тени на обочине дороги и, проходя мимо них, старалась успокоить сердцебиение. «Если бы только взошло солнце», – подумала она. Уже начало светать, но улицы все еще оставались слишком темными, чтобы она смогла уверенно найти дорогу. Трущобы были такими запутанными, что ей казалось, будто она ходит кругами. Высокие здания нависали, заслоняя небо. Когда-то эта часть города была богачем. На темных фасадах зданий виднелись остатки узоров и потускневшие краски. На площади слева находилась старая разбитая статуя человека на лошади, наверное, часть фонтана или... Вивена замерла. Поврежденная статуя всадника. Почему она кажется знакомой? Дента не говорил. Вспомнила она. Говорил, когда объяснял Парлину, как дойти до убежища к ресторану. Это было всего несколько недель назад, но казалось для нее таким далеким. Но Вивена помнила разговор. Она тогда волновалась, что Парлин заблудится. Впервые за несколько часов у нее появилась надежда. Указания были простыми. Сможет ли она их вспомнить? Она двинулась по улице, неуверенно, а отчасти инстинктивно. И всего через несколько минут поняла, что Темная улица кажется знакомой. В трущобах не было фонарей, но хватало и света предрассветных сумерек. Обернувшись, Вена увидела на другой стороне улицы дом убежищем, зажатый между более высокими зданиями. Острый благословенный! С облегчением подумала она, быстро перебегая улицу и заскочила в здание. Главная комната была пуста. И Вивена поспешно открыла дверь в подвал в поисках места, чтобы спрятаться. Она ощупала стены и, как следовало ожидать, нашла у лестницы фонарь к и огниво. Закрыв дверь, Вивена обнаружила, что так куда прочнее, чем можно подумать. Это хорошо, хотя изнутри она не запиралась. Оставив дверь прикрытой, Вивена наклонилась, чтобы зажечь фонарь. В подвал вели истёртые, поломанные ступени. Вивена помедленно, припоминая предостережение Дента насчет них. Она осторожно спустилась вниз, чувствуя, как ступени трещат под ногами, и поняла, почему он беспокоился. И все же она успешно добралась до цели. Очутившись внизу, она сморщила нос от затхлого запаха. На стене висели охотничьи трофеи. Здесь явно кто-то недавно побывал, что было добрым знаком. Вивена обогнула лестницу. Большая часть подвала находилась прямо под полом верхней комнаты. Здесь можно отдохнуть несколько часов. И если Дент не появится, она рискнет выйти наружу. Тогда... Она застыла на полушаге. Фонарь в ее руке закачался. Его неверный свет озарил фигуру впереди. Лицо в тени. Голова склонена. Руки человека были связаны за спиной, ноги примотаны к ножкам стула. Парлин. Потрясенно выдохнула Вивена, рванувшись к нему. Она быстро поставила фонарь и замерла. На полу была кровь. Парлин! скрикнула Вивена громче, поднимая ему голову. Парлин невидящий смотрел вперед. Лицо покрывали порезы и запекшаяся кровь. Ее ощущение жизни не чувствовало его. Глаза Парлина были мертвы. Руки Вивены затряслись, она с ужасом отступила назад. О цвета! – забормотала она. Цвета, цвета, цвета! На ее плечо легла рука, и Вивена с воплем обернулась. Позади нее в темноте казалась большая фигура, наполовину скрытая под лестницей. Привет, принцесса! – с улыбкой сказал Тонг Фам. Вивена отшатнулась, едва не врезавшись в тело Парлина. Прижав к руку к груди, она ловила ртом воздух, и только тогда разглядела тела на стенах. Это были не охотничьи трофеи. Оперение птицы в тусклом свете фонаря, показавшейся и фазаном, сейчас отливало зеленым. Мертвый попугай. Рядом висело разрезанное и рассеченное тело обезьянки. Самой свежей оказалась большая ящерица. И на всех телах были следы пыток. «Ох, остро!» – пробормотал Тонг Тонгфа шагнул вперед, чтобы схватить ее. И Вивена, наконец, заставила себя сорваться с места. Она уклонилась от руки здоровяка, обижала его и кинулась к лестнице. И тут же споткнулась, врезавшись кому-то в грудь. Она подняла голову, моргая. «Знаете, что я больше всего ненавижу в работе наемника, принцесса?» Тихо спросил Дент, хватая ее за руку. «Соответствует стереотипам. Все считают, что тебе нельзя доверять. Но вот в чем штука». И впрямь ведь нельзя. «Мы делаем то, за что нам платят», – сказал Тонгфа, подходя к ней сзади. «Это не самая желанная работа», – заметил Дент, не отпуская Вивену. «Но платит хорошо. Я надеялся, что до этого не дойдет, ведь все так хорошо шло. Зачем вы сбежали? Что вас подвигло?» Он осторожно подтолкнул ее вперед, все еще сжимая руку. Позади него по лестнице спускалась золото с чурбаном, и ступени застонали под их весом. Все это время вы мне лгали, прошептала Вивена, почти не замечая слез на щеках. Ее сердце бешено колотилось, пока она пыталась найти хоть какой-то смысл. Почему? Похищение трудная работа, объяснил Дент. Плохая затея. Добавил тонг Фан. Куда проще работать, если ваша цель вообще не знает, что ее похитили. Они всегда присматривали за мной, держались рядом. – Лемикс. Не делал того, что нам от него требовалось, – кивнул Дент. – Я слишком уж хорошая смерть для такого человека. Вам стоило бы понять, принцесса, человек с таким количеством дыханий не может умереть от болезни, – осознала Вивена. – Остро! Разум, казалось, оцепенел. Она бросила взгляд на Парлина. Он мертв, Парлин мертв, они его убили. – Не смотрите на него. Дент мягко отвернул ее голову от трупа. – Это был несчастный случай. Послушайте, принцесса, с вами все будет в порядке. Мы не причиним вам вреда. Просто скажите, почему вы сбежали? Парлин твердил, что не знает, куда вы пошли, но мы слышали, что вы разговаривали на лестнице, как раз перед вашим исчезновением. «Вы действительно бежали, не сказав ему? Почему? Почему вы нас заподозрили? С вами связался кто-то из агентов отца? Мне казалось, мы их всех нашли, когда они появились в городе!» Она безмолвно качала головой. «Это важно, принцесса!» «Спокойно», — сказал Дент. «Мне надо знать, с кем бы вы вышли на связь. Что вам обо мне рассказали трущобные лорды?» Он крепко сжал руку Вивены. «Мы бы не хотели что-нибудь сломать», — добавил Тонг-Фа. «Выдрис и слишком легко ломаетесь». Раньше такие замечания казались Вене беззаботной болтовнёй, теперь же они звучали жутко и зловеще. Тонг-Фа выселся справа в тусклом свете фонаря. Более стройный Дэн стоял прямо перед ней. Вивена вспомнила о его скорости, о том, как он расправился в ресторане с телохранителями, вспомнила, как они разнесли дом Лемиксом, вспомнила, как легкомысленно относились к смерти. Все это наемники прятали за завесой шуток. Дэн принес с собой второй фонарь, и при лучшем освещении Вивена разглядела бы под лестницей пару больших мешков. Из одного высовывалась нога, на сапоге был знак Эдрийской армии. Ее отец все-таки послал за ней солдат, но Дэн просто встретил их до того, как они нашли принцессу. Сколько человек он убил? Тела бы не пролежали долго в этом подвале. Эти двое, наверное, погибли совсем недавно, и их перенесут в другое место. — Почему? — выдохнула Вивена, с трудом заставляя себя говорить. — Мне казалось, что мы друзья. — Так и есть, — ответил Дэн. Принцесса. «Вы мне нравитесь». Он улыбнулся искренней улыбкой, а не опасной ухмылкой, как у его напарника. «Если это вам важно, я действительно сожалею. Парлин не должен был погибнуть. Это в самом деле вышло случайным. Но, знаете, работа есть работа. Мы делаем то, за что нам платят. Я вам уже не раз говорил. Уверен, вы понимаете». «Я никогда не верила», – прошептала она. «Никто не верит», — заметил Тонгфа. Вивена моргнула. «Сбежать быстро, пока еще есть силы». «Один раз она уже сбежала. Этого недостаточно?» «Разве она не заслужила чуточку спокойствия?» «Быстро!» И, загнув руку, Вивена прижала ее к плащу Тонгфа на спине. «Хватай!» Но Дент оказался слишком быстро. Он мгновенно дернул ее, зажал рот и крепко схватил за другую руку. Тонгфа удивленно замер, когда платье Вивены лишилось света и посерело, а часть ее дыхания просочилась сквозь пальцы Дента в плащ Тонгфа. Но без приказа дыхания ничего сделать не могло, оно было потрачено зря, а Вивена ощутила, как мир вокруг тускнеет. Дент убрал руку с ее рта и отвесил напарнику под затыльник. «Эй!» – Тонгфа потер голову. «Будь внимательнее», – сказал Дент. Он перевел взгляд на Вивену, крепко сжимая её руку. Меж его пальцев засочилась кровь. Дэн замер, очевидно, только что заметив ее окровавленные запястья. Темнота подвала не давала разглядеть их как следует. Подняв голову, он посмотрел Вивене в глаза. – Проклятием! – выругался наемник. Вы не убегали от нас, да? – Чего? – спросил Тонгфа. Вивена промолчала. – Что произошло? – задал вопрос Дент. – Это был он? – Она не ответила. Дент поморщился выкрутил Вивене руку, заставив ее вскрикнуть. – Ну хорошо, похоже меня вынуждают к жестким мерам. Давайте сначала разберемся с вашим дыханием, а потом сможем поговорить о том, что с вами случилось. – Спокойно поговорить по-дружески. Чурбан застыл позади Дента. Его серые глаза смотрели вперед, как всегда без выражения, но показалось, Вивения или она что-то увидела в его взгляде, или она это себе вообразила. Ее чувства недавно подверглись такому испытанию, что им не стоило доверять. Но Чурбан, казалось, встретился с ней взглядом. А теперь лицо Дента стало суровым. Повторяй за мной. Жизнь моя тебе. «Дыхание мое тебе!» Вивена подняла голову, посмотрела ему в глаза и прошептала. «Солнечный вой!» «Что?» – нахмурился Дент. «Атакуй Дента солнечный вой!» «Я…» В эту секунду кулак чурбана врезался ему в лицо. Удар отбросил Дента в сторону прямо на Тонгфа, который споткнулся и выругался. Освободившаяся Вивена рванулась мимо чурбана, чуть не наступила на свое же платье врезалась в плечо, ошеломленную золотцем. Золотце упало, Вивена ринулась вверх по лестнице. «Ты позволила ей услышать управляющую фразу!» – проревел Дент, послышалась возня. Он бросился с чурбаном. Золотце поднялась на ноги и кинулась за беглянкой, но под ней подломилась ступенька. Вивена же вылетела в верхнюю комнату, захлопнула дверь и поспешно задвинула засов. «Это их не задержит надолго», – беспомощно подумала она. «Они придут, бросятся за мной, как в Ашер. Ладыка цвета, что мне делать?» Она выскочила на улицу, теперь залитую светом зари и кинулась в переулок. А затем просто бросилась бежать, стараясь выбирать самые маленькие грязные темные улицы.